они отправятся в какое-нибудь тихое убежище на берегу реки Стур, не в какую-нибудь шумную гостиницу или отель, где сразу нарушится скромная, уединенная простота их поэтического паломничества, а в маленькую деревенскую харчевню, где им отведут комнатку с камельком и будут кормить самой простой английской пищей. Ибо Бернис читала Чосеры и много других книг про эти английские соборы, Ей хотелось теперь погрузиться в тот мир, который их создал. Из Кентерберри они отправятся в Винчестер, потом в Солсбери и в Стонхендж. Оттуда в Уэйс, в Гладстонбери, бат Оксфорд, Питерборо, Йорк, Кембридж и домой. Но всюду, это она ставила условием, они будут избегать всяких специально построенных для туристов заведений. Будут выбирать самые уединенные харчевни, самые глухие деревушки. «Это будет очень полезно всем нам», — говорила Баронис. Мы слишком избаловались. И, может быть, если ты поглядишь хорошенько на все эти прекрасные старинные здания, ты сам станешь покрасивее строить подземные станции». «Тогда и тебе уже придется довольствоваться», — «Простенькими, холщовыми платицами усмехнулся Калпервуд. Для Калпервуда прелесть этой поездки заключалась отметь не в соборах, деревушках и харчевнях, а в необычайной восприимчивости Бернис, ее способности чувствовать красоту и жадно впитывать новые впечатления. Но какая из его знакомых женщин, будь у нее возможность поехать весной в Париж, и в Европу, предпочла бы такой поездке осмотр каких-то английских соборов. Но Беронис была не такая, как все. Казалось, она умела находить в самой себе источники радости, в которых она черпала то, что ей было нужно. В Роджестере их водил гид, который рассказывал им о короле Анне, Вильяме Мирофусе, Симоне де Монфорре, о Титайлере. Калпервуд, зевая, отмахивался от этих призраков. Они отжили свое, эти люди или какие-то непостижимые существа, по-своему насладились жизнью, потворствуя своим прихотям и желаниям, и давно уже обратились в ничто, как случится и со всеми нами, кто живет на земле. Куда приятнее смотреть на солнечные блики, серкающие на реке, дышать свежим весенним воздухом, Даже и Беронис как будто была несколько разочарована будничным видом этого мертвого великолепия. Но в Кентербери настроение у всех сразу изменилось, даже у миссис Картер, которая, признаться, отнюдь не интересовалась тонкостями церковной архитектуры. «Ах, вот здесь мне очень нравится», — неожиданно заявила она, когда они вышли на узкую извилистую кентерберийскую уличку. «Как бы мне хотелось знать... «Какой из этих дорог шли пилигримы?» — сказала Бернис. «Может быть, как раз этой?» «Смотрите-ка, вот он, собор». И она показала на башню и стрельчатые арки, выступавшие вдалеке за крышей какого-то каменного здания. «Недурно», — заметил Каупервуд. «И денек сегодня выдался подходящий. Ну как, сначала позавтракаем или будем наслаждаться собором?» «Сначала собор», — заявила Бернис. «А потом довольствоваться холодной закуской», — язвительно заметила миссис Картер. «Мама», — негодующе воскликнула Бернис, — «и тебе не стыдно в Кэнтербери?» «Ну, я достаточно хорошо знаю эти английские гостиницы. Лучше совсем не ходить к столу, чем прийти последней. Всегда надо стараться прийти первой». «Вот вам религия в 1900 году», — усмехнулся Кауперлуд, пасует перед какой-то деревенской гостиницей». «Я ни одного слова не говорила против религии», — возмутилась миссис Картер. «Церкви — это совсем другое. Ничего не ни общего с верой не имеют». Кентербери. Монастырская ограда X века. Извилистые горбатые улички. А за стенами тишина, величественные, потемневшие от времени шпили, башни, массивные контрфорсы собора. Галки взлетают с криком, ссорясь друг с дружкой за место повыше. А какое множество могил, склепов, надгробных памятников. Генрих IV, Фома Бекетт.